Голова двадцать третья. Песок набился всюду, в глаза, нос, рот. Рядом с Жанной возился клубок из тел. Не сразу она поняла, что Антона подмял под себя крепыш с коротким ёжиком волос. Антон сыпал ругательствами, впрочем, крепыш тоже не молчал. Наконец ему удалось скрутить Антона, и теперь он лежал на земле, заведёнными назад руками, лицом в землю. Вот он повернул голову, глаза их встретились. «Это ещё не конец», — сказал он беззвучно, но она поняла. Крепыш склонился над ней и осмотрел, будто увидел на берегу выброшенного волной тюленя или ещё какое животное. «Вставайте», — скомандовал он, и это подействовало. Медленно она встала на четвереньки, и лишь потом он поддержал её под руку и помог не упасть. Ноги подгибались, но она всё же выпрямилась. По деревянному настилу послышались торопливые шаги. Малинин подошёл, оглядел эту картину. «Почему Антон Фролов напал на вас? Это какие-то личные разборки?» Она положила руку на горло и помотала головой, не неличные. Он отвёл её в шалаш и усадил на лавку. «Рассказывайте», — снова приказал Маленин таким тоном, что стало понятно. «Жалеть её и давать время прийти в себя не будет». Голос её срывался на фальцет. Но всё же она кое-как объяснила, почему один из коллег решил утопить её в озере, предварительно чуть не задушив. Про колье тоже пришлось рассказать. Малинин несколько раз демонстративно закатывал глаза. «Мне тоже иногда хочется вас придушить», — вздохнул он. «Значит, колье ваша работа». «У меня не было выбора. Как вы меня нашли? Ведь телефон остался в ресторане». «Хорош бы я был, если бы не предвидел такого варианта. Женщины вечно теряют свои телефоны. Уж мне-то хорошо известно». «Мы подложили маячок еще и в вашу сумочку. Когда увидел, что сигнал разделился, то понял, что вы снова что-то затеяли» и отправил Витю приглядеть за вами». Жанна усмехнулась и потерла горло. Оно чесалось и, наверное, выглядело не очень. «Колея, как я понимаю, у него». Малинин кивнул на Антона, над которым горой возвышался Витя. «Наверное». «Ладно, поищем. А вот и наш капитан». Уборин пришел всем видом выражения удовольствия. «Мне скоро прописку придется оформлять в этом шалаше», — буркнул он. «Весь день возле него тусуюсь. Жанна Викторовна». Только не говорите, что вас опять пытались убить». Она закивала и отняла руки от горла. Вид у горла, как она и предполагала, был не очень, потому что уборин выкатил глаза. Пришлось снова рассказывать ту же историю, правда, с голосом стало получше. «Правильно ли я понял, что колье у старушки стырили вы?» уборин переглянулся с Малининым. «У вас какое-то нездоровое хобби влипать в истории. Вы понимаете, чем это вам грозит?» «Капитан», — вмешался Малинин. Найдём мы тебе это колье. Что ты девушку прессуешь? Ей так досталось. А если не найдёте? Мадам Николи Фролов заодно, вмешалась Жанна. Он звонил ей, я узнала номер. Мужчины переглянулись. Так-так, уборин почесал подбородок. А подробнее? Выслушав и эту часть истории, они как-то дружно вздохнули. Жанна Викторовна, вы с упорством маньяка лезете, куда не просят. Что в Самаре, что здесь. Вообще, вы чудом спаслись. Вы же не знали, с какой целью вы решили устроить свидание с одним из коллег. Все имеют право на личную жизнь. Могли не успеть. видите спасибо, скажите. Он у нас внимательный. Видел, что Фролов с башку амуры крутит, а тут с вами решил уединиться. Ну, и когда вы тут возню на песке устроили, понял, что это отнюдь не любовные игрища». Потом Антона подняли и повели. Жанна поплелась следом, с трудом переставляя ноги. Рубашка и брюки оказались в плачевном состоянии. К тому же она поняла, что потеряла карточку-ключ. Она пошарила по карманам. Помнится, она пихнула её в карман брюк. Точно. Это же ей она полоснула Антона по лицу. Значит, придётся идти в главный корпус, просить у администратора новую. В результате ей пришлось идти следом за всеми. У входа в холл Малинин остановился, посмотрел на Антона. «Надеюсь, обойдёмся без глупостей? Вить, браслеты сними. «В каком номере живёшь?» «В 106-м». Невозмутимость Антона тревожила. Она тронула Малинина за руку и тихо спросила про новосибирский рейс и снова получила ответ, что всё в порядке. Номер оказался на первом этаже, в самом дальнем конце коридора, и состоял из не очень большой комнаты с кроватью и парой стульев. Уборин предложил добровольно сдать колье, на что Антон развёл руками. «У меня нет никакого колье. Не понимаю, о чём вы». Обыск ничего не дал. Конечно, у Уборину не нравилось это почти что самоуправство. Но маленин веско заявил, что если он так боится нарушить закон, то пусть посидит вон на стульчике рядом с задержанным. Потом сделает всё по закону, с понятыми постановлениями или ещё с чем. Сейчас же они быстро и ловко обшаривали каждый угол. «Ничего», — подытожил Витя. «Все углы осмотрел. Можно, конечно, плитку в ванной простучать». Да нет, не было у него времени тайники устраивать. «Давай, парень, колись! Куда цацку дел?» «Да не скажет он!» — Уборин встал. «Ладно, убедились, что пусто, идёмте. Копытов скоро будет», сказал — сказал. «Так, командир!» — Малинин остановил его. «Ты понимаешь, что надо решить вопрос?» При этом они дружно повернулись к Жанне, которая тихой мышкой сидела на тумбочке в прихожей. «О, Жанна Викторовна влипла по самое не могу!» — признал Уборин. Так что решать вопрос буду не я, а следствие». «Ну, хватит. Ты же понимаешь, что она тоже пострадавшая». «Да-да. А колье тем временем тю-тю. Сговор между потерпевшей старушкой и господином Фроловым еще доказать надо. Одного звонка мало. А иностранная гражданка будет настаивать, что колье сперли». «И что мы имеем?» «Да. Очередной висяк и новости в СМИ, как в России обокрали иностранку». «Так, может, колье сейчас у старушки?» «А что, украл и вернул?» — предположил Маленин. «Вряд ли», — Жанна покачала головой. «Она слишком осторожна и боится всего. Вряд ли держит его при себе». «Ну, если вы и колено найдёте...» Уборин сделал вид, что снимает шляпу. «Я вас к себе в отдел возьму, если из авиации выгонят». Отвечать на шутку она не стала. Не то настроение. «Могу я сходить переодеться? Не сбегу, не бойтесь». Уборин картинно закатил глаза и махнул рукой. «Идите». «Приходите потом в конференц-зал», — велел Малинин. Она вышла в холл. Девушка-администратор украдкой разглядывала её плачевный вид, но ничего не спросила, выдала ей новый ключ. Жанна направилась к себе. Странное чувство заполняло её, какое-то нереальное. Будто свободное падение, как тогда, когда Таня уговорила её прыгнуть с парашютом. Таня, оказывается, ходила в аэроклуб. Они прыгнули в связки и какое-то время летели просто так, не раскрывая парашют. И в этот момент казалось, что ничего нет. Ни тревог, ни забот. Одно лишь небо. «Свободно». Она остановилась и подняла глаза. Среди облаков белел тающий росчерк конденсационного следа от самолёта. сва Слово каталось на языке мятной карамелькой. «Что бы ни случилось дальше...» Она всё равно останется свободной. От страха. Теперь навсегда. Наталья сидела в номере и дулась. Представь, этот козёл ушёл типа на пять минут и пропал. Я психанула и тоже ушла. Нет, ну как так можно? Сначала крутится ужом. Давай то, давай сё. А потом свалил. Даже на звонки не отвечает. Ой, а ты откуда в таком виде? Упала, соврала Жанна. Слушай, а Антон в номер к нам сегодня заходил? Нет. Наталья поджала губы. «Разве утром и то на пять минут, пока меня ждал?» Жанна кивнула. «Да, и этого времени ему как раз хватило, чтобы подложить ей письмо с рисунком. Очень просто. Так же просто, как подсунуть конверт в Самаре или опустить в почтовый ящик в её доме. Но утром, когда он заходил к ним, колье у него ещё не было. Значит, и подложить куда-то сюда он его не мог. Тогда куда? Так, чтобы взять сразу, если понадобится». Наталья разглядывала ногти. Не облупился ли маникюр? Её сумочка лежала на стуле. Обычная дамская сумочка на тонком ремешке, пригодная, чтобы вместить телефон, косметичку и кредитку. И небольшое украшение, если нужно. Она расстегнула молнию на задней стороне. Туда обычно пихают всякий мусор, типа чеков или салфеток. Там действительно лежала салфетка, а в ней что-то твёрдое. Тускло блеснуло золото, сверкнули камни. Жанна сжала находку в кулаке. Наталья подняла глаза, но не заметила бесцеремонного вторжения в своё имущество. Жанна прошла к себе в комнату, переоделась. Глянула на часы. По времени новосибирский рейс должен был приземлиться через 35 минут. Обратно он прилетит к 11 вечера. Можно приехать в аэропорт, встретить у телетрапа и треснуть по глупой башке. Если... Нет. Антон псих, но не террорист же. Малинин коротко, но убедительно доказал ей, что взорвать самолёт не в носу поковыряться. У него просто нет такого ресурса. «Влифовал парень», — снисходительно пояснял он. «На испуг взял». «Телефонные мошенники действуют так же. Страх за близких отключает рациональную часть мозга». Да, она поверила. Но почему она решила, что рисунки предрекают падение самолёта? Может быть, самолёт ни при чём? Упадёт и не техника? «Упадёт человек. Она. Или...» «Наташ!» — она выбежала из комнаты. «Дай телефон позвонить. Свой в ресторане забыла». Наталья даже ничего не спросила, продолжая аккуратно подпиливать кончик ногтя, убирая зацепку. Жанна отстучала Камаеву сообщение. «Это Жанна. С Наташиного телефона. Очень важно. Проверь багаж. Позвони». Рассказывать подруге об Антоне она не стала. «Ну, как такое расскажешь?» В два слова не уложишься ведь, а времени нет.